Хайтауэр не шелохнулся. Он сидит за столом, выпрямившись, руки лежат параллельно на ручках кресла. Пиджака на нем нет, рубашка без воротничка. Лицо у него худое и вместе с тем дряблое. Словно два лица, наложенные друг на друга, смотрят из-под бледной лысой черепной коробки с венчиком седых волос из-за пары неподвижно блестящих окуляров. Часть торса, возвышающаяся над столом, оплыла, она обезображена рыхлым ожирением сидячей жизни. Он напрягся, опаска желания уклониться явственно написана теперь на его лице. «Байрон», — говорит он, — «Байрон, что это вы мне рассказываете?» Байрон умолкает. Он тихо смотрит на священника с выражением соболезнования, жалости. И я знал, что вы еще не слышали, знал, что это на меня ляжет рассказать вам. Чего же я еще не слышал? Про Крисмоса, про вчерашнее и про Крисмоса. В Кристмасе есть... Негритянская кровь. Про него и Брауна, и про вчерашнее. Негритянская кровь, говорит Хайтауэр. Голос его звучит легковесно, буднично, как будто перышко беззвучно и невесомо падает в тишину. Он не шевелится. Он не шевелится еще несколько мгновений. Затем кажется, что всем его телом овладевает. Словно части его подвижны, как черты лица, это желание уклониться, отвести от себя опасность. И Байрон видит, что его большое, вялое, застывшее лицо вдруг залоснилось от пота. Но тон -то его легковесен, спокоен. «Что про Кристмоса, Брауна и вчерашнее?» — произносит он. Музыка в далекой церкви давно смолкла, в комнате слышен лишь настойчивый звон насекомых да монотонный голос Байрона. Выпрямившись, сидит за столом Хайтауэр с параллельно лежащими на подлокотниках ладонями до пояса, скрытый столом, он напоминает восточного идола. Это было вчера утром. Один деревенский с семьей ехал в город на повозке. Он первый увидел пожар. Нет, он попал туда вторым, потому что, говорит, там уже был один человек, когда он взломал дверь. Говорит, что когда они увидели дом, он сказал жене, больно уж много дыму идет из кухни. Потом они проехали еще немного, и жена сказала, дом горит и думаю он наверное остановил повозку и они посидели немного в повозке поглядели на дым и думаю погодя еще немного он сказал похоже на то и думаю что эта жена велела ему слезть и посмотреть они не знают что горят так я думаю она сказала поди скажи им он слез с повозки поднялся на крыльцо и немного постоял там, и покричал «Эй! Эй!». Он говорит, что огонь в доме уже был слышен, и тогда он вышиб дверь плечом, вошел и увидел того, кто первым увидел пожар. Это был Браун, но Деревенский его не знал. Он сказал только, что в передней стоял пьяный. Вид у него был такой, как будто он только что свалился с лестницы. И Деревенский ему сказал, — У вас дом горит, уважаемый. И тут только понял, до чего тот пьян. И он говорит, пьяный, все время твердил, что наверху никого нет, и что верх все равно горит, и бесполезно спасать оттуда вещи. Но Деревенский смекнул, что наверху такого огня быть не может. Весь огонь был в задней стороне, ближе к кухне, да и слишком... Пьян был тот, ничего не соображал. И он сказал, что сразу заподозрил неладное, потому как пьяный не пускал его наверх. Он пошел наверх, пьяный попробовал удержать его, но он пьяного оттолкнул и пошел. Он говорит, пьяный стал было подниматься за ним и все доказывал, что наверху ничего нет. Но потом говорит, когда он спустился и вспомнил про пьяного, Того уж и след простыл. Только, думаю, он не сразу про Брауна вспомнил, потому что, наверх поднявшись, он снова начал кричать и открывать двери, а потом открыл ту дверь и ее увидел. Он умолкает. В комнате не слышно ничего, кроме насекомых. За окном пульсирует и бьется, навивая дрему, несметный, Насекомый хор. «Увидел», — говорит Хайтауэр, — «он увидел мисс Берден. Священник не шевелится. Байрон на него не смотрит. Можно подумать, что он разглядывает руки на коленях, пока говорит. Она лежала на полу, голова почти начисто отрезана. Дама с проседью. Он рассказывает, как стоял там и слышал огонь, и в комнате уже был дым, словно шел за ним следом. И как он боялся поднять и вынести ее, потому что голова могла оторваться. И как потом сбежал обратно по лестнице, выскочил из дома, не заметив даже, что пьяного нет, выбежал на дорогу и велел жене гнать к ближайшему телефону, «И шерифа тоже вызвать». «Потом побежал за дом к баку». «Говорит, уже вытаскивал полное ведро, и только тут сообразил, что это глупо, когда вся задняя часть дома полыхает». «Тогда он побежал обратно в дом и снова вверх по лестнице, в ту комнату, сорвал с кровати покрывало, закатал ее в покрывало, ухватил за края и вскинул на спину, как мешок крупчатки, вынес из дома» и положил под дерево. И чего он боялся, говорит, как раз случилось. Покрывало развернулось, а она на боку лежит. Передом в одну сторону, а лицом аккурат в обратную. Будто назад оглядывается. Это, говорит, она живая могла так сделать, а тут-то не должна была бы. Байрон умолкает и смотрит. Бросает взгляд на человека за столом. Хайтауэр не шевельнулся. Лицо его за парой отсвечивающих стекол обливается потом. Явился шериф, и пожарная команда явилась, но сделать ничего не могла, потому что не было воды для Брандспойта, и старый дом горел весь вечер. Я видел дым с фабрики и еще ей показал, когда пришла, потому что не знал ничего. А мисс Берден отвезли в город, и в банке лежала бумага, в которой было написано, что с ней делать, когда она умрет. Там было написано, что на севере, откуда она приехала, родня ее, откуда приехала, у нее есть племянник. Племяннику отбили телеграмму. А через два часа пришел ответ, что племянник заплатит тысячу долларов за поимку убийцы. А Кристмас с Брауном скрылись. Шериф дознался, что в хибарке жили, и тут все сразу начали рассказывать про Кристмаса и Брауна. Все, которые помалкивали, покуда один из них или оба вместе не убили эту даму. И до вчерашнего вечера ни того, ни другого найти не удавалось. А Деревенский тот не знал, что пьяный, которого он в доме встретил, был Браун. Люди стали думать, что они сбежали, и он, и Крисмас. А потом вечером, вчера, Браун объявился, уже трезвый, вышел часов восемь на площадь и стал кричать, как ненормальный, что это Крисмас ее убил и требовать тысячу долларов. Позвали полицейских, отвели его к шерифу и сказали, что деньги будут его, как только он поймает Крисмоса и докажет, что это сделал Крисмос. И тогда Браун сказал. Сказал, что когда они с Крисмосом познакомились, Кристмас уже три года жил с мисс Берден. Сперва Браун говорит, когда он поселился в хибарке у Крисмоса, Крисмус ему сказал, что все время тут ночует. А потом, — говорит, — он однажды ночью не мог уснуть и услышал, как КрИстмас вылез из постели, подошел, постоял над его койкой, вроде как прислушиваясь, а потом на цыпочках к двери, отворил ее тихонько и вышел. И Браун сказал, что он тоже поднялся и за КрИстмасом и видит, как тот подошел к большому дому и вошел с черного хода, то ли, значит, его оставили для Крисмаса открытым, то ли ключ у него был. Тогда Браун вернулся в Хибару и лег, но не мог, говорит, уснуть, такой его смех разбирал, что Крисмосу перехитрить его не удалось. Лежал он так с час примерно, а потом Крисмос вернулся. И тогда он, говорит, совсем уже не мог удержаться от смеху и сказал Крисмосу, «Ну ты, про хвост". И тогда, он говорит, Крисмас прямо замер в темноте, а он лежит, смеется над Крисмасом, мол, не такой уж он выходит, дело лавкач, и все прохаживается насчет седых волос и насчет того, что если Крисмас хочет, он согласен чередоваться с ним по неделе в уплату за жилье. Потом он сказал, как он понял в ту ночь, что рано или поздно Крисмас убьет ее или еще кого-нибудь. Он, значит, лежал, смеялся и думал, что Крисмус опять собирается спать. А Кристмус вдруг чиркнул спичкой. Тогда он говорит, кончил смеяться, только лежал и смотрел. А Кристмус зажег фонарь и поставил на ящик возле койки Брауна. И Браун говорит, что он больше не смеялся, только лежал. А Кристмус встал над его койкой и смотрит на него сверху. «Ну, ты нашел себе потеху», — Крисмас ему говорит. «Будет над чем посмеяться завтра вечером, когда расскажешь в парикмахерской». И Браун говорит, он не понял, что Крисмас взберенился и вроде тоже огрызнулся, но не так, чтобы его разозлить. И тут Крисмас говорит ровным своим голосом. «Не досыпаешь ты, слишком долго не спишь». Тебе, пожалуй, надо больше спать. А Браун спрашивает, насколько больше? И Кристмас говорит, может, навсегда? И Браун говорит, он понял тогда, что Кристмас взберенился, и дразнить его не стоит, и сказал, «Разве мы не друзья? С чего это я буду трепаться про чужие дела? Ты моему слову не веришь?» А Крисмус сказал, «Не знаю и знать не хочу, но ты моему слову можешь поверить». И посмотрел на Брауна. «Можешь?» И Браун говорит, он сказал «Да». И стал говорить, как он боялся, что однажды ночью Крисмус убьет мисс Берден. Шериф спрашивает Как же так он не удосужился сообщить о своих опасениях? А Браун говорит, он подумал, что если ничего не скажет, то сможет там жить и помешать этому, а полицию не беспокоить. И шериф вроде как хрюкнул и сказал, что это со стороны Брауна очень любезно, и что мисс Берден наверняка бы поблагодарила его, если бы знала. И тут, я думаю, до Брауна дошло, что у него, значит, тоже рыльца в пуху потому что он принялся рассказывать, что машину Крисмосу купила мисс Берден, и как он уговаривал Крисмоса бросить торговлю виски, пока они оба не попали в беду. Полицейские смотрят на него, а он все быстрее и быстрее говорит, все больше, больше, что он, дескать, проснулся в субботу рано и видел, как Крисмос встал на рассвете и ушел, и он, дескать, знал, куда идет Крисмос. А часов в семь Крисмас вернулся в Хибарку, стал и смотрит на Брауна и говорит, Я сделал это. Браун, что сделал? А Крисмас говорит, Поди в дом, посмотри. И Браун сказал, что он испугался, но в чем дело даже не подозревал. Он говорит, От силы думал, что Крисмас мог ее избить, и говорит, что Крисмас опять вышел. А он встал, оделся и, когда разводил огонь, чтобы приготовить завтрак, случайно выглянул за дверь и увидел, что вся кухня в большом доме горит. — В котором часу это было? — шериф спрашивает. — Часов восемь, наверное, — Браун говорит, — когда человек встает, если он не богач, а я, видит Бог, не из них. — А о пожаре, — шериф говорит, — сообщили только к одиннадцати и в три часа дня дом еще горел. Вы что же хотите сказать, старый деревянный дом, пусть даже большой, будет гореть шесть часов? Браун сидит, смотрит туда-сюда, а они вокруг наблюдают за ним, кольцом окружили. Браун им, я вам правду говорю, вы же сами просили, а сам туда-сюда смотрит, головой вертит, а потом чуть ли не в крик, «О чем я знаю, сколько было времени? Вы что думаете, человек, который за место негра, раба на лесопилке и шачет, такой богач, чтобы часы носить?» «Ни на какой ты лесопилке и вообще нигде не работаешь полтора месяца», — полицейский говорит. «И если человек может позволить себе целый день кататься на новой машине, то он может позволить себе раз-другой подъехать к суду и время по часам заметить». Сказано вам, это была не моя машина, — Браун говорит, — это его машина. Она ее купила и ему отдала, женщина отдала, которую он убил. Это дело десятое, — шериф говорит, — дайте ему досказать. И Браун стал досказывать, и все громче, громче, все быстрее, быстрее, словно Джо Брауна старался спрятать за тем, что говорил про Крисмоса покуда Браун не улучшит момент, цапнусь эту тысячу долларов. Вот ведь что самое удивительное. Некоторые люди думают, будто зарабатывать или добывать деньги — это такая игра, где никаких правил нет. Он сказал, что когда увидел пожар, у него и в мыслях не было, что она еще в доме, тем более мертвая. И, говорит, ему даже в голову не пришло заглянуть в дом. Он только думал, как бы пожар потушить. — И это, — шериф говорит, — было около восьми утра. Вы так утверждаете. А жена Хэмпа Олера сообщила о пожаре почти в одиннадцать. Долго же вы соображали, что не сможете голыми руками потушить пожар. А Браун сидит между них. Дверь они заперли, а за окнами всюду лица торчат. Глаза туда-сюда бегают, зубы оскалил. Хэмп утверждает, что когда он выломал дверь, в доме уже находился человек, — шериф говорит, — и что этот человек пытался не пустить его наверх. А он сидит посередке и глазами шныряет, шныряет. К этому времени, я думаю, он отчаялся. Я думаю, он не только увидел, что тысяча долларов уплывает от него все дальше и дальше, ему уже виделось, как кто-то другой ее получает. Я думаю, ему мерещилось, что эта тысяча вроде как у него в кармане, а тратит ее кто-то другой. Потому что, говорят, похоже было, будто что он сказал теперь, он нарочно придерживал на этот случай. Как будто знал, что если влипнет, это его спасет. Хотя белому человеку признаться в том, в чем он признался, едва ли не хуже, чем быть обвиненным в самом убийстве ну конечно он говорит валяйте обвиняйте меня обвините белого который хочет вам помочь рассказать что знает обвините белого а нигера на волю белого обвините а нигер пускай бежит нигер шериф говорит нигер и тут он вроде понял что они у него в руках вроде в чем бы они его не заподозрили Все будет ерундой рядом с тем, что он им про другого скажет. «Ну, вы же умники, — говорит, — у вас тут все в городе умники. Три года вас дурачили. Иностранцем три года его называли. А я на третий день догадался, что он такой же иностранец, как я. Догадался до того, как он сам мне сказал». Все на него смотрят, взглядом перекинутся и опять на него. — Ты знаешь, со словами поаккуратней, если про белого говоришь, — полицейский его предупреждает, — все равно, убийца он или нет. — Я про Кристмаса говорю, — Браун отвечает. — Убил белую женщину после того, как три года жил с ней на виду у целого города. И ведь он все дальше, все дальше от вас уходит, пока вы тут обвиняете человека, который один может его найти, который знает, что он натворил. В нем негритянская кровь. Я это с первого взгляда понял. А вы тут приятели, шерифы, умники и прочие. Один раз он сам признался. Сам мне сказал, что в нем негритянская кровь. Может, спьяно сболтнул, не знаю. Только на другое утро он подошел ко мне и сказал. А сам Браун словами сыплет, зубами, глазами сверкает по кругу то на одного, то на другого. Говорит, «Вчера вечером я сделал ошибку. Смотри, не повтори ее». А я сказал, «Какую такую ошибку?» Он говорит, «Подумай немного». Я подумал, Он про то, что однажды ночью сделал, когда мы были в Мемфисе. А я-то знаю, что за жизнь мою ломаного гроша не дадут, если я стану ему перечить. Ну и сказал. Я тебя понял. Не собираюсь я лезть не в свое дело. И никогда, по-моему, за мной такого не водилось. И вы бы так сказали, — Браун говорит, — если бы очутились с ним один на один в хибарке. Там и закричишь, никто не услышит. И вы бы опасались покуда люди, которым хочешь помочь, на тебя же не стали бы вешать чужое убийство. Он сидит глазами, рыщет, рыщет, а они на него глядят, и снаружи к окнам лица прилипли. Нигер, — полицейский говорит. Я все время думал, что-то в этом парне странное. Тут опять шериф вмешался. Так вы поэтому до нынешнего вечера скрывали, что там творится? А браун сидит среди них, зуба ощерил, и шрам этот маленький возле рта белый, как воздушная кукуруза. Вы мне покажите, говорит, человека, который бы по-другому поступил. Вот чего я прошу. Только покажите человека, который столько бы прожил с ним, узнал бы его, как я, и поступил бы по-другому. Ну, шериф говорит, наконец-то, кажется, вы сказали правду. А теперь ступайте с баком. И проспитесь хорошенько. Рождеством я займусь. — В тюрьму, значит, так я понимаю, — Браун говорит. — Меня, значит, в тюрьму, за решетку, а вам награду получать. — Придержи язык, — шериф ему без злобы. — Если награда тебе положена, я позабочусь, чтобы ты ее получил. Бак, уведи его. Полицейский подошел, тронул Брауна за плечо, и он встал. Когда они вышли за дверь, те, что в окна наблюдали, столпились вокруг них. Поймали его, Бак. Это он, значит? — Нет, — Баком говорит. — Расходитесь, ребята, по домам. Спать пора. Голос Байрона замирает. Ровный, невыразительный деревенский речитатив обрывается в тишине. Он смотрит на Хайтауэра тихо, с состраданием и беспокойством. Наблюдает сидящего напротив человека, у которого закрыты глаза, и пот сбегает по лицу, как слезы. Хайтауэр говорит. «Это точно? Доказано, что в нем негритянская кровь?» «Подумайте, Байрон, что это будет значить, когда люди, если они поймают?» «Несчастный человек». Несчастное человечество. «Браун так говорит», — отвечает Байрон спокойно, упрямо, убежденно. «Ведь и лжеца можно так запугать, что он скажет правду, то же самое, как из честного вымучить ложь». «Да», — говорит Хайтаур, — он сидит, выпрямившись, закрыв глаза. «Но они его еще не поймали». Они его еще не поймали, Байрон. Байрон тоже на него не смотрит. Еще нет. Последнее, что я слышал, нет еще. Сегодня они взяли ищеек, но еще не поймали. Это последнее, что я слышал. А Браун? Браун, говорит Банч. Браун. Браун с ними пошел. Может, он и помогал крисмусу но не думаю. Я думаю, дом поджечь — это самое большее, на что он способен. А почему он это сделал, если сделал, думаю, он и сам не знает. Вот разве только понадеялся, что если все это сжечь, то получится вроде как ничего и не было, и они с Кристосом опять будут кататься на новой машине. Я думаю, по его мнению, Крисмас не столько грех совершил, сколько ошибку. Лицо его потуплено, задумчиво. Снова по нему пробегает усталая сардоническая гримаса. Теперь он, пожалуй, не пропадет. Теперь она сможет найти его, когда пожелает. Если он в это время не будет на охоте с шерифом и собаками. Бежать он не собирается. Зачем? Если это тысяча долларов, можно сказать, висит у него перед носом. Я думаю, он Крисмаса хочет поймать больше любого из них. Ходят с ними. Они забирают его из тюрьмы, и он идет с ними. А потом они возвращаются и обратно сажают его в тюрьму. Смешно прямо. Вроде как убийца самого себя ловит, чтобы получить за себя награду. Но он как будто не против только жалеет, что время теряет понапрасну, когда сидит, вместо того, чтобы бежать по следу. Да, завтра я ей скажу. Скажу просто, что он покаместь под замком, он и пара ищеек. Может, в город ее свожу посмотреть на них, на всех троих, на сворки, как они тянут и тявкают. Вы ей еще не сказали. Ей не сказал. Ему тоже. Потому что награда награды, а сбежать он может. А так, если он поймает Кристмаса и получит эту награду, он может жениться на ней вовремя. Но она пока не знает. Не больше того, что знала вчера, когда с повозки слезала на площади. С большим животом слезала, потихоньку, с чужой повозки. Среди лит чужих и говорила про себя, вроде как тихо удивляясь. Только, я думаю, она не удивлялась, потому что пришла потихоньку пешком, а разговоры ей не в тягость. Ну и ну. Вон откуда шла, из Алабамы. А ведь и правда в Джефферсон пришла.